Домашний и светик уверяют, что я выгляжу много лучше, нежели в прошлом году. Прибавила в весе и, конечно, немного помолодела, но физических сил из-за продолжающихся легких переустройств и снятия модератора пока что не прибавилось. Но и это придёт, ибо много знаков к переменам собралось на горизонте. Конечно, вполне одобряю и принимаю новый календарь, ибо все изменения. не имеют никакого астрономического значения, именно ничего не нарушают, но много проще и удобнее для пользования им в житейском обиходе. Итак, храните полное спокойствие. Не устрашайтесь никакими слухами, их будет много, но следует очень проверять. Берегите здоровье, это главное. Принимайте строфант. Когда чувствуете исчерпанность сил, избегайте простуды и принимайте легкую пищу. В дни нервных напряжений нужно легкое воздержание во всем. Что мисс Спасс, что Маделин. Если увидите Катрин или Инги, скажите, что на днях напишу им. Они такие милые и пишут прекрасные письма, очень выросли духом. Им не легко, но они бодро принимают тягу тос своего бремени. Но и это разрешится к лучшему. Обнимаю вас, родные, шлю вам самые бодрые мысли. Подвишки близки. Будем готовиться и набираться мудрости. Сердечный привет Софье Михайловне. Пусть ничем не волнуется. Всем духом и сердцем с вами. Тринадцатое апреля пятьдесят третьего года. Родные мои, получила ваши прекрасные письма от февраля двадцать восьмого и марта четырнадцатого и двадцать восьмого со всеми вложениями и даже русским письмом от Дедлея. Последнее очень порадовало меня. Пусть больше читает наших классиков. Прекрасен язык Тургенева и читается легко. Чтение прекрасного изложения лучший учитель. Очень пригодится ему знание русского языка. Сказано. Радно нуждается очень в совете, ибо Ярая страстно знает, как трудно привлекать учеников, не имея ни одного большого имени среди преподавателей. Невозможно поднять стэндинг. Примечание положения. Английская академия без уявления больших имен. Потому не лучше ли объявиться на задачи в ноябре, имеющего все помещения лучшим преподавателем, оставив за собой свой личный класс и это все? Подумайте об этом серьезно. Также должна передать вам, что великий владыка не любит больших организаций около учения и предпочитает малые группы, ничем не связанные, как только и искренним устремлением. И любовью к учению, и таким же желанием истинного знания. Нам не нужны огромные организации, они приносят лишь бульгарную рекламу и страстно дешевую популярность, что идет вразрез с нашим основным планом. Яро поторопитесь с изданием нужной мне книги «Агни-йога» и переводом оставшихся двух книг «Братство» и «Беспредельность». «Страна разложилась». И нельзя сейчас ожидать настоящего духовного продвижения и просвещения. Потому лучше иметь малые группы, как общество Агни-йоги, и такие явления, как Эдгара Кайса, и книжечки вроде «Day Spring of Youths» и еще некоторые другие. Эти малые волны потом сольются в мощный поток просвещенного сознания в населении страны. Ярое наше основное учение должно продолжаться без промедления с изданием истины. и переизданием книг. Главная наша забота в издании новых книг учения. Яро необходимо иметь полную библиотеку всех наших книг в нескольких экземплярах. Ярая ошибка была в том, что сотрудники не могли понять, что главная наша забота была скорейшее издание всех книг. Напиши все тебе сказанное и айви необходимость переиздать в первую очередь нужную мне книгу Агни Йогу и затем Аум. Родные постараемся исполнить определенно высказанные желания великого владыки. Радно знает о предельном сроке и ярый срок принесет много перемен. Сотрудник уйдет, уявится на новом успехе, но ярый не должен являть пренебрежение к указаниям. Ярый должен развить в себе лучшую настороженность и сознательность. Боллинг может иметь заказы из Индии, но не должен вкладывать туда капитал. Очень огорчена малым горением боллинга. Неужели сама красота учения и возможность личного усовершенствования не имеют цены для него? Неужели ему нужно страхование своей жизни и благополучия? Неужели в нем нет истинного притяжения и любви к светлому началу? Мне страшно больно сознавать это, зная, сколько ярые сами теряют от такого своего отношения. Теперь для мисс Микер получила ее проспектную страничку от трех брошюрах, посвященных трем молодикам. Мне кажется, что она не совсем воспринимает, что три великих образа или личности были и есть в действительности жертвенное проявление едины величайшей индивидуальности нашей вселенной.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 что единое эго воплощается во всех великих спасителях мира. Утверждение это можно найти во всех древних учениях, так и в Египте в древнейших мистериях Изиды и Азириса имеется пророчество, что наступит время, когда неутешная Изида соберет разбросанные по всему миру части растерзанного тела Азириса и воссоединит их воедино, и только тогда наступит мир на земле. Смысл ясен, но мало кто вдумывается об него. Никого нельзя убеждать, каждый должен прийти к этому осознанию сам. Достаточно имеется намеков и указаний во многих учениях. Чуткое сознание получит радость новому нахождению и просветлению. Также и утверждение, что Владыка Майтрейя и Христос являются единой индивидуальностью, истинно. Но истина недосказанная. В теософской литературе можно найти указание, что Иисус был воплощением учителя Кудхуми, но, когда наступило время страстного пути и распятия, в него вошел еще более высокий дух. Новый Христос принял крещение от Иоанна Крестителя и тем самым приблизился к новым слоям населения и начал проповедовать среди самых простых и бедных людей. Упоминания и утверждения об этой космической мистерии можно встретить в гностической литературе. Об этом упоминала и госпожа Анне Безант в своем лучшем труде «Эзотерическое христианство», также и о том, что Христос после своего распятия появлялся в своем тонком теле и поучал Марию Магдалину тайным надземного мира в течение одиннадцати лет. Записи эти попали в руки гностиков, они вошли в основание их учения, но, конечно, они подверглись сильному искажению и обработке позднейшими переводчиками и толкователями. Последствия записи эти были опубликованы гностиками под названием «Большие вопросы» и «Малые вопросы» Марии Магдалины. Они имеются в печати и сейчас, и мой Юрий имел в нагаре том «Большие вопросы Марии Магдалины». Второй был уничтожен. Я просмотрела без большого внимания, ибо не знакома была с учением гностиков, книга эта вызвала во мне сомнение в ее полной идентичности. Но факт или истина та, что записи Марии Магдалины попали в руки гностиков и были использованы ими для их целей. Мы знаем, что и Иисус также учился и у великого мудреца Востока Расула Мория и пробовал у него не менее семи лет. После чего они вместе путешествовали по Индии и затем Иисус направился с благословения Владыки Мория в свою страну, но он не смог закончить там своей миссии, страстно переутомился и за ним мог и на пороге перехода в потусторонний мир перед ним появился в тонком облике великий мудрец. и предложил ему закончить его миссию, войдя в его тело. Конечно, согласие было дано с радостью. Конечно, были великие космические причины, почему понадобилась такая замена и продолжение этой миссии. Истинно прекрасный тайный космический и красота высшая всегда уявляется основую таких страстных проявлений надземного мира. Передайте мисс Микер. то, что вы думаете, она может воспринять, но проявите осторожность. Важно, чтобы она восприняла и полюбила учение, все остальное уже второстепенного значения. Великие впадики вовсе не стремятся утвердить вполне свое истинное величие. Пусть каждый принимает или вмещает, что ему ближе. Только когда сознание начинает прозревать, можно подсказать новую формулу. Итак, индивидуальность одна, но частичные проявления ее озаряли такие земные проявления, как Будда, Христос и Майтрея, и еще другие. Так владыка Майтрея вмещает в себе церковь. и лучи величайших спасителей и создателей сознания нашего человечества. Истина эта велика и проста для сердца, пылающего любовью к такому олицетворению любви и красоты, которая воплотилась в мощном облике владыки Майтреи, владыки великого сострадания.